Глава третья Второковое утро, перед тем, как разбить камнем стекло в форчке, Клеопатра опять побежала в баньку уничтожить следы преступления. Именно так она называла свои полуночные бдения Дом еще спал, в баньку вошла с опаской, но страшный образ уж исчезли с отмытых до желтизны стен. Просто мы ничего более. Теопатра выкинула остатки яблока, которые превратились в окровавленную кашицу, потом вымыла лавку. В бумагу с заклинаниями она завернула камень, обвязала черной ниткой и выкинула страшный груз в пруд, туда же бросила нож и агар свечи. Когда за ужином слуга объявил Люберова, душа ее не взвела с птичкой счастья, а ухнула вниз в скользкий колодец бездна. Подействовало заклятие-то, и скорость, какой оно! Подействовала. Какое желание было выполнено, смутило и испугало Клеопатру. Она боялась взглянуть на него. А ну как Крадион покажется совсем не таким, каким она себе его придумала. Может, в первый-то визит она его не рассмотрела, может, у него глаза косят, лицо рибой или другой какой изъян личи. Пересилила страх, взглянула прямо. Лицо красивое, нахмуренное, чужое. — И тут она поняла, что все волнения ее связаны не с любовью, а с тем способом, которым она эту любовь собиралась добыть. Если бы она на жениха вообще, и жених бы этот сейчас явился в дом, она бы испытывала то же самое волнение. А что же к нему самому-то, к Родиону, она теперь испытывает? Молчит сердце, пылало, горело, а теперь стучит потихоньку, и не надо ему никакой любви это очень не понравилась Клеопатре, она решила ее оставить на потом, а пока главной ее заботой было вести себя за столом непринужденно и прятать забинтованную неповоротливую руку, на которую Родион бросал испуганный взгляд. Он потом спросил, больно было. Тут все вернулось, и томление, и мука, словно жаром опалила затылок. — Матерь Пресвятая Богородица, спаси и защити! Разговор в саду брата Родиона при всей его страстности Клеопатра не приняла всерьез. Ясное дело, Матвей хочет вызвать Шамбернандуэль, а Родион отговаривает его о смертоубийстве. Зачем-то Берона приплели. Эту мужскую игру со смертью Клеопатра очень осуждала. До Парижа-то Матвей был другим человеком, добрым, покладистым, греха боялся, от чуть что сразу орет. Ты не понимаешь, у нас так принято, только кровь смывает бесчесть. Уязвленную гордость лучше всего молитвой снимает. Но у мужчин начет свое мнение. Вот и сегодня брат покричал, покричал, да и ушел. И вдруг так тихо стало. Родион сидит рядом и молчит. Как все получилось хорошо, подумала Клеопатра, что сошлись они для важного разговора в этом месте. Их тесный сад всего-то... Две олейки кажется огромным лесом, светляки сияют в травервно звезды. От клумба на заднем дворе тянет запахом цветущего табака. Я виноват перед вами. Клеопатра Николаевна не смел начал родион. Чем же? Тем, что обманывал надеждами, которые оказались несбыточными. У Клеопатры чуть не вырвалась. Надежда, как любовь горы движет. Была бы сильна, но она только шепнула, взволнована. Продолжайте. В прошлый мой визит я сообщил вам, что располагаю некую возможностью вернуть вам утраченное наследство. Теперь я с полной очевидностью заявляю эти надежды несостоятельно. Вон он о чем! Клеопатра была уверена, что он начнет толковать в делах сердечных. Она не ждала, что Родион упадет на одно колено и поднесет ее руку к пылающим губам своим. Матвей именно так преподавал сестре уроки куртуазности, как упадет на одно колено, тут же не упусти своего счастья. Все это не для Родиона. Он по натуре сдержан, поэтому она этого была к длинной серии запутанных многозначительных прас, намеков, воздыхания, он опять за свое. — Вы про Плутарха, что ли? — То он не был крайне романтически. Так спрашивают у кухарки, купила ли она капусту. — Как? — Вы знаете про Плутарха? Матвей мне все рассказал и правильно сделал. Это избавит меня от необходимости утомлять вас длинным повествованием. И он начал говорить. Рассказ все-таки получился длинным, но чуть не утомительным. оказывается, Родион посетил дом Миниха еще раз. Нашел столь страстно желаемую им книгу, но она была пуста, то есть в ней не было никаких указаний к тому, что он должен предпринять но неудача не остановит меня. Я должен разгадать эту тайну. Клеопатра робко положила ему руку на плечо. Не пристала, конечно, делать такие вольности девицы, но проявить участие она имеет право. Ах, Родион Андреевич, как бы вы знали, как мне жаль, но не о богатстве потерянном я тужу. Мне жалко, что вы предприняли столь действий пустую, и что это вас так волнует. Забудем об этом. Да бог с ним, с плутархом. Лутарх, только средств. Встреча с вами осветила смысл мою жизнь. На что я могу теперь положить к вашим ногам, разве что бремя всей моей жизни? Я же никогда не осмелюсь ввести вас в круг своих бед и несчастье. Я сын государева, преступник, и должен знать свое место. — Да он мне в любви объясняется, — принеслось в голове клеопатры И «Не так неожиданно, так не по правилам. «После этого не вскрикнешь, как в манхах я ваша!» Она хотела ответить подобающе, внятно и с чувством, но не успела. Перед ней выросла фигура Евстафи. «Как не вовремя является сегодня-то Что тебе?» «Барыня!» «Вас кличут!» — прошептал Боря садышку Евстафи. «Беда у нас!» «С барыней? Да не молчит, как рыба!» Евстафьев прям был похож на старого сама, которого выкинули на берег, шею его раздулась, руками он прихлопал по бокам, словно плавниками шевелил. — Барыня, здоровы! А вот Матвей Николаевич подвержен... — Да чему подвержен-то? — Арестованию. Дальнейшие слов старого слуги Клеопатра и Родион уже не слышали, они мчались по аллее, не разбирая дороги. В гостиной в полном одиночестве высидела в своем кресле Варвара Петровна. Клеопатрия показал, что тетка вся как-то оплыла, обмякла, и колеса присели под ее тяжестью. На племянница она посмотрела строго, пожевала губами. — Не могу сказать, арест это было лишь что-то другое, — произнесла она наконец. — Бумагу, где вины объявлены, не читали и не предъявляли. Были предельно вежливы, но шпагу у Матвея отобрали. И вставь увидел на улице четырех драгон. Они потом Матвея и повели, а эти двое супчиков сзади вышагивали. — Может, на губу его хотят посадить, или как там у них это называется? Клеопатри опять привязала с мерзкой баба-дрожуха, зубы его убивали дробь. — Что ж, вы нас раньше не позвали у Каризна, — произнес Родион. Варвара Петровна посмотрела на него внимательно. «А вдруг бы они и вас с собой прихватили?» «Матвей-то шилопаем зачем-то нужен. против вас они давно зуб точат. Как только пришли эти, господа, слуга ко мне побежал. Я строго-настрого приказала, но после того случая, как эти два болтуса из Матвея полка явились, — она замялась. «За карточным долгом, — сказала Клеопатра, — я ей в стафию приказала». Зайди, господ, в гостиную, я сама с ними прежде поговорю, а ты беги за Матвеем. — Приехала в гостиную, а там пусто. — Хорошо, говорю, я не гордая сама к вам, все не съеду, и очень мне не понравились. Вид у них был отнюдь не шалопаистый, а казенный, глаза холодные, как у мороженых судаков. Один в чине капитана, другой — холеный такой. валом кафтане парик черный, как сажа, я спросила господа. Какой у вас дело до моего племянника? Они мне об этом мы сами его известим. Тут явился Матвей и очень удивился, что ему угодно. То есть он этих супчиков первый раз в жизни видит. Капитан говорит, вы, князь Козловский, извольте и за нами. А Матвей с усмешкой. А если не последую, тогда мы будем вынуждены прибегнуть к силе. Могу я прощаться. Варвара Петровна до этого сдержанно почти спокойно всплеснула руками. И подбородок его задрожал. «Вообразите, он у этих двух еще разрешение просит, чтобы четко родную поцеловать. Каково? Нет, я найду на них управу. Я генерал, он шеф, вдова, меня. Родина знает. Матвей, конечно, бездельник. Он бутылку любит, он по странным бабам шляется. Но ведь это все по молодости. Обломает его жизнь-то. И станет он, как все, приличен. Не то я что-то говорю. «Клеопатра, не реви». Он нагнулся ко мне, шею обхватил. Я думал, он мне шепнет что-нибудь в да, объясняй, мол. В рожу большому чину заехал и секундантом где-то опять подрядился. Он мне говорит, позаботься о сестре, прям совсем одна останется. Ой, беда моя, простонала Клеопатра, не понимаю ничего. Может, он из молодого форста, так сказал. Родион Андреевич, может быть, все это не более чем дурацкие падьги? — Слышала я, что от безделий-то молодые люди вытворяют. Объясни мне, старухи. Объясню. Непередаваемую печалью Родион смотрел на Клеопатру. — Это арест. — Я не хочу вас пугать, но думаю, дело серьезное.